Глава четырнадцатая «Что?» — взвизгнул шотландец. «Да как ты?» — лаэр Маккензи холодно оборвал его Кьяртан. «Вашу версию я услышал. Адептка Грозная вас не перебивала. Так почему же вы не даете ей слово сказать?» Я едва удержала падающую вниз челюсть. «Черный дракон действительно хочет выслушать мою версию?» Вон даже препода осадил. «Что ж, тогда у меня есть маленький...» Совсем крохотный шанс. Лайер Маккензи вызвал меня к доске для демонстрации базового упражнения и велел мне закрыть глаза. Встал позади меня и положил ладони мне на талию. Велел медленно вдыхать и выдыхать воздух, чтобы почувствовать его движение. А его руки в это время начали свое собственное движение. Куда? Лицо Райана помрачнело. Пальцы вцепились в край столешницы, да так, что ногти и костяшки побелели. А глаза вмиг стали черными, как безлунная ночь. Вверх. Смело выдержав его взгляд, призналась я. Стесняться и переживать буду потом в своей комнате, а сейчас надо отстоять право на обучение. Как только он коснулся моей груди, внутри меня как будто что-то взорвалось, а когда я открыла глаза и обернулась, Лаэр лежал на полу и, кажется, задыхался. Вот видите? Торжествующе взревел Маккензи, указывая на меня пальцем. Базовое упражнение, которое... Внезапно я перестала слышать его голос, словно в кабинете выключили звук, оставив одну картинку. Лайер по инерции еще пытался что-то объяснить, но потом сообразил, что мы его не слышим, и заткнулся. «Это все?» – низким голосом спросил магистр. «На лекции – да». Чувствуя спиной уничтожающий взгляд Дональда, я несмело приблизилась к столу к яртона «Но когда мы подошли к вашему кабинету, он согласился решить дело миром и не доводить до отчисления за нападение на Лайера. Пригласил вечером в аудиторию, когда нет лишних свидетелей». Наслышано, что вы тоже новый человек в Академии, магистр, поэтому скажите, что первым приходит в голову, когда вы слышите такое предложение. Выйди, но далеко не уходи. Райан поднялся со своего места и указал мне на дверь. Что это значит? Так верит он мне или нет? Зачем просит подождать снаружи? Грозная, ты оглохла! Волной яростного крика меня вынесла в коридор и чуть не впечатала в стену. Дверь захлопнулась сама собой, отрезав меня от двух мужчин, оставшихся в кабинете. Возник страшный соблазн подкрасться и подглядеть в замочную скважину. Но вот в чем нюанс? Замок открывался магическим путем, и ничего похожего на эту самую скважину или другую щель не было и в помине. Пересилив свой страх, я все же подкралась к двери и прижалась к ней ухом. На удивление, кое-что удалось расслышать, но совсем чуть-чуть, самую малость. «Вы вообще...» Низкий голос магистра напоминал рычание зверя. Жалобное лепетание Маккензи я не смогла разобрать, а вот глухой удар и долгий протяжный стон услышала безо всяких проблем. «Ублюдок! Еще раз! Я тебя не найдут!» Слова, вылетающие изо рта магистра, было сложно понять. Складывалось ощущение, что он дал волю своей второй ипостаси, вместо мужчины с лаером общался настоящий дракон. Возня в кабинете стала громче, я предусмотрительно отпрыгнула подальше. Как раз вовремя. Дверь распахнулась, и из кабинета вылетел Лайер Маккензи. Но что с ним стало? На белом как мел лице шотландца застыло выражение панического ужаса, но слайра был свернут на бок, заливая рот, шею и порванную на груди белоснежную рубашку ярко-алой кровью. Даже не глядя на меня, Дональд Маккензи со стоном устремился прочь, в сторону кабинета ректора, а я услышала тихое: "Заходи". С видимым облегчением я перевела взгляд с удаляющейся спины Лайера в кабинет магистра и вскрикнула. Черты лица Кьяртена заострились, белки глаз потемнели, а яркие вертикальные зрачки пылали золотым пламенем, но не таким, какое было у третьего-шестого, а с красноватым отблеском, напоминающим кровь. И это я не говорю уже про длинные черные когти на руках, слегка загнутые внутрь и черную блестящую чешую на шее, как у змей, которых я наблюдала в зоопарке. «Адептка Грозная, тебе выписать направление в лечебное крыло!» Повысил голос Райан. «А?» Вздрогнув, спросила я и осторожно перешагнула через порог. «В твоем личном деле не указано, что ты страдаешь тугоухостью. Если лекарь подтвердит твои проблемы со слухом, тотчас соберешь вещички и вернешься в свой расчудесный мир». Я задумалась. Честно призналась, с облегчением, заметив, что глаза у магистра вернули свой человеческий цвет, когти превратились в короткие ухоженные ногти, а от чешуи не осталось и следа. Интересно, о чем? Неожиданно спросил Кьяртон, сев на край стола и сложив руки на груди. Я живого дракона еще не видела. Ну, настоящего! Который с крыльями, рогами и огонь из пасти. А вы? А что я? Мне показалось, или магистру стоило неимоверных усилий сдержать улыбку? А вы выпугающий. Внутри меня что-то оборвалось, и я принялась болтать без умолку Глаза жуткие, звериные, эти когти, еще шея. Я о таком лишь в сказках читала. Это и пугает, и завораживает одновременно. Райан фыркнул, закатил глаза и выставил вперед ладонь. Я почувствовала, как у меня немеет язык. Точь в точь, как у зубного, после укола анестезии. Теперь слушаешь меня. Магистр вновь стал серьезным. Лайер больше не является для тебя проблемой. Забудь про то, что произошло на уроке, и сосредоточься на обучении. если не хочешь вылететь отсюда пинком под зад за неуспеваемость. А что касается твоего, скажем так, неординарного дара, то Райн яртон выждал театральную паузу, во время которой нам обоим было слышно, как сильно и быстро грохочет мое сердце. «Заниматься с тобой буду я».